Глава пятнадцатая. Оказалось, что ни на ящике, ни на пузырьках с ядами никаких отпечатков нет вообще. Сперва это сильно озадачило Энту, а потом она догадалась задать садовнику нужный вопрос. «Скажи, пожалуйста, Ньюор райлу а ты, когда ядами пользуешься, всегда перчатки надеваешь?» «Конечно, а как иначе?» – заверил тот. «Я даже ящик всегда открываю уже в перчатках». Там ведь есть и такие, которые могут причинить вред не только при попадании внутрь, но и при попадании на кожу. Так что я всегда очень осторожен». Энту задумчиво покивала и задала следующий вопрос. «А есть у тебя тут какие-нибудь инструменты?» «Есть. Набор отверток и плоскогубцы разные, чтобы обжимные кольца на шланги плотно надевать. В том под столом лежат». — Вот же ж, — огорченно воскликнула Энту, — мы же там внимательно не смотрели. Только ящик достали, и все. — Зря ты меня хвалил, — добавила она, обращаясь к Агуду. — Это очень мило, конечно, что ты такая самокритичная, — усмехнулся тот. — Но ведь осмотр еще не закончен, так что все в порядке. — А почему, кстати, ты про инструменты спросила? — Ну как же, — с недоумением посмотрела на него Энту. Если ящик вскрыли не те же самые люди, которые вскрывали дверь, значит, они пользовались каким-то другим инструментом. Ведь тот лом, которым дверь взламывали, наши условные преступники унесли с собой. Правильно, не у ронал Конечно, подтвердила та. Ну вот, продолжила Энту, значит, инструмент был другой. И тут два варианта. Либо его принесли с собой, либо воспользовались тем, что нашли прямо здесь. Значит... Надо поискать здесь инструмент, а раз он есть, то проверить, не с его ли помощью был взломан ящик. В тумбе действительно нашлись отвертки и плоскогубцы. На рукоятках некоторых из них были отпечатки, на других нет. Но поскольку на глаз было совершенно не очевидно, какими из них пользовались, вскрывая ящик с ядами, да и ими ли воспользовались вообще, Агуду изъял все, а Ауле... Под диктовку Энту старательно все занесла в протокол. Когда они наконец-то закончили, до обеда оставалось меньше получаса. «Так, я, пожалуй, зайду сначала к себе. Мне надо переодеться. Да я полоснуться не помешает. Я вся перепачкалась, пока все углы тут облазила. А ты, если сразу пойдешь в столовую, то дай мне черновик протокола. Я занесу к нам в комнату», — обратилась к Ауле Энту. «Да нет, я с тобой», — отказалась та. Я хоть вроде и не испачкалась, но тоже хотела бы к обеду переодеться. «Ладно», — кивнула Энту и, повернувшись к Агуду, поинтересовалась. «А про все это можно будет рассказывать Ване и Сии?» «Не можно, а нужно. Про это происшествие вообще всем рассказать придется», — мрачно ответил тот. «И выдать всем участницам артефакты определяющие вредные вещества», — веско добавил Доусе. «У меня есть...» сообщила Аула, которая обзавелась этим полезным предметом, как только поняла, что калхоз от нее не отстанет и дело вполне может дойти до того, что он подольет ей пассипасу или что-нибудь похожее. И пусть ничего подобного так и не случилось, Аула вполне допускала, что до такого не дошло только потому, что начальник был достаточно сильным магом, чтобы определить, что она начала пользоваться соответствующим артефактом. «И у меня есть» сказала энто никогда не снимавшего скромного служебного кольца артефакта. «Ну-ка покажи!» бесцеремонно сцапал ее руку Агуду и, внимательно рассмотрев кольцо, безапелляционно заявил. «Я дам тебе другое, более мощное. Я не смогу принять такую дорогую вещь», столь же безапелляционно возразила энто «Ну хорошо, тогда возьмешь только на время отбора, а потом вернешь». С мученическим видом, закатив глаза, предложил Агуду. Энту не очень-то хотела что-то у него брать, вернее, даже совсем не хотелось, но отказываться было глупо, поэтому она просто молча кивнула Доусе тоже попросил Ауле показать ему кольцо, но сделал это деликатно, да и замену на более мощный артефакт предложил вежливо, а не попытался поставить девушку перед фактом. И глядя, как подруга согласно кивает в ответ на это предложение, Энту в очередной раз за нее порадовалась. Когда все собрались в столовой, Нёра Налкаетек коротко рассказала о том, что произошло. И сказала, что всем участницам, у которых нет артефактов, определителей вредных веществ, следует обратиться к ней, чтобы получить их на время отбора. А почему только участницам? Откуда такая уверенность, что никому из участников ничего не грозит? С недоумением поинтересовалась Энту. Просто у всех участников такие артефакты есть. Мы проверили это еще до обеда, пояснил Доусе. — А вы расскажете нам, что еще вам удалось узнать? — полюбопытствовала Аула. — Обязательно, — улыбнулся Доусы. — Но давайте обсудим все после ужина. Нам еще многое предстоит сделать, прежде чем можно будет строить достаточно обоснованные предположения. — Нам с тоже очень интересно, — заметила Ванна. — Вы ведь пригласите нас на свое обсуждение? — Конечно, свет моих очей от рада моего сердца. — Как же можно обойтись без тебя? — высокопарно провозгласил Барр. «А ты что, тоже занимаешься этим делом?» — удивилась Энту. «Не слишком ли много дознавателей получается для такого простого случая?» «Вообще-то случай не так уж и прост», — ответил бар «А уж, учитывая, что он имел место в одной из королевских резиденций, не стоит удивляться, что для этого расследования задействованы лучшие силы». «Лучшие силы? Да уж, от скромности ты не умрешь», — рассмеялась Ванна. «Уж какой есть, зато весь твой», — лукаво улыбнулся бар А Вана неожиданно для всех смутилась и не нашла, что ответить. После обеда Энту с Аула сразу отправились в библиотеку. Решили, что и переписывать протокол будет удобнее там. Все-таки в их комнате имелся только довольно низкий туалетный столик возле зеркала. «Может, я напишу?» – предложила Энту. «А то как-то нехорошо получается. Я тебя вроде как секретаря использую». «А у тебя почерк хороший?» – недоверчиво поинтересовалась Аула. Да не особо была вынуждена признать Энту. Тогда давай все-таки лучше я. А ты пока свой трактат почитай. Тебе, кстати, еще много осталось? Да уже нет, еще на два или три посещения. Ну и отлично. А потом мы с тобой вместе почитаем про методику расследования краж со взломом. Я думала, мы сразу займемся сопоставлением списка оставшихся удобрений с журналом учета. Нет уж, я хочу полноценно участвовать в выполнении задания, твердо заявила Алла. «Мы, конечно, напарницы, и ты здорово всё делаешь, но...» «Понятно-понятно», — с улыбкой перебила её Энту. «Не имею ничего против. Значит, сегодня почитаем, а непосредственно заданием займёмся уже завтра». Видимо, мысль о том, что неплохо было бы освежить теорию, пришла в голову не только им, потому что не прошло и получаса, как в библиотеку потянулся народ. Сначала появились Сия с Ванной, тоже взявшие пособие по криминалистике, а потом еще дюжина участниц. Собраться для обсуждения после ужина бар предложил библиотеке. «Она же закрыта», — удивилась Энту. «Неравей Шейра не смогла противостоять моему обаянию и согласилась доверить мне ключ в обмен на обещание, что к книгам мы не притронемся», — с обвражительной улыбкой ответил бар «Ну и что вам удалось выяснить?» — нетерпеливо спросила Энту, едва не расселись вокруг одного столов о вы ничего конкретного со вздохом сказал доуса ты только не забывай, что вы все таки знаете больше нас например в какое время те кто готовил инсценировку взломали сарай или в какое время нюорта райлу обнаружил кражу напомнила энто а кто такой нюорта райлу заинтересовалась ся садовник который должен был изображать потерпевшего ответил за энту ду Да, ты права, лучше нам для начала рассказать то немногое, что удалось выяснить. Сарай был взломан между тремя и половиной четвертого ночи. Точное время те, кто готовил инсценировку, сказать не смогли, а садовник пришел на место ровно в восемь утра. Поскольку сейчас, пока нет жары, он начинает работу не так рано, как летом. Никаких свидетелей, которые видели бы кого-то, кто входил в сарай или выходил из него, между моментом взлома и моментом прихода садовника, обнаружить не удалось. «А как насчет того, что это сделал один из тех, кто взламывал сарай?» включилась в обсуждение Сия. «Маловероятно», — покачал головой Агуда. «Для этого они должны были сговориться. Или один из них должен был вернуться после того, как они все закончили и разошлись по своим комнатам, а это было уже в восьмом часу утра, когда началось светать. А садовник выдвинула версию Ванна а садовник мог подтасовать сведения о расходовании ядов так, что никто бы ничего вообще не заметил. «Нет, мы уверены, что это кто-то из тех, кто участвует в отборе», — ответил Агуду. «Я бы даже сказала, что это кто-то из участников, а не из участниц», — добавила Энту. «Почему?» — заинтересовалась Ванна. «Да просто потому, что ящик с ядами был взломан без помощи магии. Вряд ли кому-то из девушек такое под силу» пояснила Энту. Вот только мне непонятно, на что этот вор рассчитывал, ведь о краже очень быстро стало известно, и теперь у всех есть артефакты-определители. Кстати, об этом вот твое новое кольцо. Агуду протянул Энту довольно массивный перстень с зеленым камнем. Что-то оно слишком большое. Энту не торопилась брать артефакт. И что? Зато оно определяет вообще любые вредные вещества, недоуменно нахмурился Агуду. «Хочешь сказать, что в нем нет никаких дополнений? Ни следящего артефакта, ни подслушивающего?» Недоверчиво прищурялась Энту. «Следящий есть. Уж извини, какое было. А подслушивающего нет», — с тяжелым вздохом пояснил Агуду. «Правда, правда нет. Клянешься?» — уточнила Энту. «Клянусь своей магией. Бери же!» Агуду буквально впихнул перстень Энту в руку. «Ладно». Энту неохотно взяла его и надела на средний палец левой руки, не пожелав снять служебное, которое было надето на безымянном. Агуду неодобрительно на нее покосился, но вслух сказал о другом. «Не следует забывать, что эти артефакты только определяют вредные вещества, но не защищают от них». «Это ты к чему?» – уточнила Энту. «Это я к тому, что, когда речь заходит о ядах, все сразу начинают думать о том, что их будут добавлять в еду или питье». Но яд может быть распылен в воздухе или нанесен на какие-нибудь предметы. А еще, возможно, этот яд взяли вовсе не для того, чтобы кого-нибудь убить, высказала предположение Ванна. А зачем тогда, удивилась Аула, чтобы кто-то заболел или получил, например, серьезное повреждение кожи или глаз или волос, и из-за этого или выбыл с отбора, или просто имел бы меньше шансов найти себе здесь кого-нибудь, пояснила Ванна. «Нет, но я понимаю, зачем это могло понадобиться девушкам, но мужчинам-то это зачем?» – спросил Доусе. «Вот значит как? Ты, значит, считаешь, что на гадости только женщины способны?» – возмутилась Аула. «Да нет, я не это имел в виду», – растерянно пробормотал Доусе. «Но сказал ты именно это», – гневно сощурившись, припечатала Аула. А всё же, если по существу прекрасные нёры, то для чего бы это могло понадобиться участникам?» Вмешался в перепалку бар. «Ой, да проще простого!» – закатила глаза Вана. «Например, Тарко может отравить Хесы или даже меня, чтобы я серьёзно заболела и больше не смогла участвовать в отборе. Ведь тогда я лишусь не только возможности найти здесь другого жениха, но и шанса получить место в УПД, и мне будет гораздо сложнее противостоять попыткам отца меня за него сосватать». «Да, все же для таких интриг я недостаточно коварен», – задумчиво протянул Бар. «На мой взгляд, это и к лучшему», – ответила на это Ванна. В сущности, в ходе этого обсуждения ни до чего конкретного они в итоге так и не додумались, так что разошлись по своим комнатам с ощущением некоторого разочарования. «А в бассейн-то мы вчера так и не сходили», – огорченно сказала Энту, усаживаясь за стол на завтраке. «Ничего, сегодня сходим», – пожала плечами Мессия. «После ужина, да?» — обязательно, — согласилась Энту и спросила, повернувшись к Ауле. «А тебе-то вчера Доусе отдал эту свою улучшенную модель, которую обещал?» «Да», — ответила та, — «когда мы шли после ужина в библиотеку. А я даже и не заметила. Ну да, ведь он просто его отдал, как нормальный человек, а не демонстративно при всех всучил», — хмыкнула Энту. «Мне кажется, ты несправедлива к Агуду». Он ничего такого ужасного не сделал, просто не сразу вспомнил про кольцо, наверное, о расследовании думал. Вступила за гуду Ауу. Может быть, неохотно признал энту Просто мне уже во всех его поступках второе дно мерещится. Это потому, что ты не видела, какое представление устроил мне бар, со смехом заметила Ванна. Он перехватил меня по дороге в столовую и, встав на одно колено, протянул мне кольцо, сказав, что умоляет меня принять этот скромный дар. «А тебе-то зачем другое? Я думала, у тебя и так самое лучшее», – удивилась Энту. «Я тоже так думала», – хихикнула Ванна. Но бар очень настаивал, что я должна взять то, которое он предлагает. Пришлось согласиться, а то вокруг нас уже начала собираться заинтересованная толпа. Я, конечно, верну его, когда отбор закончится, но пока придется поносить. Да, странный он все-таки, как, собственно, и весь этот отбор. Зато нам повезло что мы попали в первый отбор, и большая часть участниц думает о женихах, а не о возможности попасть в УПД», — подытожила Энту. «Почему ты так решила?» — заинтересовалась Аула. «Но ты же видела, сколько вчера народу в библиотеке было. Неужели же думая что все остальные настолько хорошо разбираются в криминалистике, что им не нужно освежить свои знания?» — спросила в ответ Энту. «Ну, может, они собираются сделать это в другой день?» — предположила Аула. «Ой, да прямо!» — фыркнула Энту. «Я бываю в библиотеке почти каждый день, но кроме тебя и Си с Ваной видела там очень немногих». «Энту права», — кивнула Си. Я. «Я тоже обратила на это внимание и соглашусь, что нам повезло. Особой конкуренции за место в УПД действительно не будет. С другой стороны, если будут проводить профессиональные отборы, на них вряд ли будут приглашать достойных молодых людей». «Они так тебе надоели?» — сочувственно поинтересовалась Алла. «Да не то чтобы, просто уж больно много среди них некромантов. Мне от этого немного не по себе», — пояснила Сия. «Некромантов?» — ошарашенно выдохнула Аула. «Но да, из 56 достойных молодых людей некромантов аж 27», — ответила Сия. «А как ты их определяешь?» — заинтересовала Сенту. «Любой, у кого достаточно высокий уровень дара, может понять, что перед ним некромант или нужен специальный артефакт. В принципе, да». «Понять может любой, и артефакт для этого не нужен. Но нужны знания о том, как изменяются магические каналы при различном использовании дара, чтобы определять, кто занимается, например, целительством, а кто некромантией», — объяснила Сия. «А Агуду тоже некромант?» — задала же трепещущий вопрос Энту. «Нет», — покачала головой Сия, — «Агуду нет, а вот доусы и бар». «Да». «Доусы бар». Одновременно воскликнули Аулы и Вана, а Энту с удовлетворением заключила, что значит, она была права, и Агуду не может быть главным королевским дознавателем, ведь всем известно, что эту должность всегда занимает только некромант. «Ты уверена, что бар-некромант?» — все-таки уточнила Вана. «Он совершенно на него не похож». «Можно подумать, Доусы похож», — усмехнулась Сия. То, что некромант – это непременно мрачный тимп с давящей аурой, не более чем предрассудки. Некромантия – это просто один из способов работы с магическими потоками, дающий возможность воздействовать не на тело, а на дух человека, на его разум. Да, с умершими некромантия тоже работает, но суть-то её не в этом. Если уж на то пошло, я тоже отчасти некромант, поскольку много работаю именно с ментальной магией. Просто в Баунилии не принято, чтобы некромантами были женщины. А вот Норчифрио, например, женщины-некроманты есть. Как-то это все несколько неожиданно, задумчиво произнесла энто встревоженно посматривая на выглядевшую совершенно потерянной аулы. Ну вообще-то нет, возразилась я, во-первых. Все эти достойные молодые люди работают в правоохранительных органах, а там некромантов больше всего. Собственно, некроманты либо там работают, либо в лечебницах, либо имеют частную практику, других вариантов нет. Но для работы в лечебнице нужно довольно редкое сочетание способностей к ментальной магии и способностей к целительству. но ну, либо очень высокий уровень дара, дающий возможность выбрать вообще любую область, но это еще большая редкость. Так что я бы сказала, что большинство некромантов – именно правоохранители. А что, во-вторых, поинтересовалась ванна, тоже выглядевшая немного пришибленной новостями. А во-вторых, даже в Джаалео немало людей, предупрежденных против некромантов. Что уж говорить о провинции. Поэтому некромантам гораздо сложнее устроить свою личную жизнь. Собственно, именно из-за этого у нас и нет женщин-некромантов. Хотя это не больше, чем название, но оно отпугивает. «Так что нет ничего удивительного, что на этот отбор, где из-за наложенных заклятий никто из девушек не может ничего вспомнить про потенциальных женихов, ее величество отправило всех холостых некромантов, которых сочла в должной мере достойными», — заключила Сия. «Разумно», — согласилась Энту, — «каждый имеет право на то, чтобы о нем судили как о человеке, а не на основании рода занятий или чего-нибудь подобного».